«Какое кокетство, друг мой, о чем вы говорите?» — нетерпеливо сказала она. «Целомудренная дружба, которую питает ко мне Иоанн Геннегау, пожалуй, несколько смешна, но идет она от доброго сердца. Не забудьте также, что благодаря этой дружбе у нас есть войска. Придется вам смириться. Не поощряя его, я все же должна ответить на его дружбу. Посчитайте-ка, сколько в нашем войске англичан и сколько геннегауцев».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 Я оскорблен за вас. Вы упали в моих глазах с того высокого пьедестала чистоты, на который я вас возвел. А вы не были оскорблены, друг мой Мортимор, когда я сошла с этого пьедестала, чтобы очутиться в ваших объятиях? Это была их первая ссора. Нужно же было случиться, чтобы разразилась она именно в тот долгожданный день, ради которого они неусыпно трудились в течение долгих месяцев». «Друг мой», — добавила королева уже более мягким тоном, — «а не происходит ли ваш гнев от того, что теперь я буду гораздо ближе к моему супругу и встречаться нам будет не так легко, как прежде?» Густые брови Мортимора сошлись к переносью. «Я и в самом деле думаю, мадам, что теперь, когда вы прибыли в свое королевство, вам следует спать одной». «Совершенно справедливо, милый друг, именно об этом я и хотела вас спросить», — ответила Изабелла. Он вышел из комнаты.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 Я хотел бы сегодня вечером в честь моего прибытия в королевство послать письмо мадам Филиппе. Глава вторая. В предрассветный час. Доброму и могущественному сеньору Вильгельму, графу Геннегау, голландскому и деланскому, привет вам, мой дорогой и горячо любимый брат, да хранит вас Господь Бог. Итак, пока мы перестраивали свои войска около морского порта Харидж,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 а его высочество Норфолк, маршал Англии и его доблестные войска объявили, что намерены последовать их примеру. Наши войска и войска лордов Ланкастерского и Норфолкского соединились на площади, называемой Берии-Сент-Эдмунд, где как раз в этот день происходила ярмарка, да такая огромная, что торговцы заняли даже соседние улицы. Речь была столь радостной, что ее даже описать трудно. Рыцари соскакивали с ратных своих коней, и, узнав друг друга, лобызались. Граф Кентский и граф Норфокский обнялись со слезами на глазах, как и положено горячо любящим, долго находившимся в разлуке братьям. Лорд Мортимор прижал к груди епископа Гэрифордского, а его высочество Генри Кривая Шея облобызал принца Эдуарда. А затем все они бросились к королевскому коню, чтобы приветствовать королеву, и подносили к губам края одежды. Стоило приехать в Англию уже для того только, чтобы увидеть такое. Столько любви и радости было вокруг моей дамы Изабеллы, что я понял, труды мои не пропали в туне. Тем более, что весь люд, бросив свои лотки с курами и овощами, присоединился к общему ликованию, да из окрестных деревень не переставал пребывать народ.